Глава, седьмая. Помощник Элоранара Халан приседает и перескакивает с трибуны на поле. На сорок метров, одним прыжком. Любовницы, подхватив подолы, прыгают одновременно, но пол под ними с хрустом прогибается. Их прыжок короче метров на семь. Видимо, украшения вниз тянут. Они несутся к Элоранару, которому уже подскочили братья, а его помощник Халан преклоняет колено перед императором и отчитывается. Элоранар, лёжа на боку, пытается встать, но судорога, сводящая то подломившуюся лапу, то крыло, снова и снова заваливает его на каменную крошку. Ректор Дегон так и стоит в поклоне щуря громадные драконьи глаза. Жестом отослав Халана император быстро подходит к Элоранару. Женщины склоняются перед правителем, но он на них не смотрит. О чем-то перемолвившись с Ленареном, император вместе с ним касается лапы Элоранара. Громогласное «Хлоп!» и оба старших принца с императором исчезают с поля. Выпрямившись, Дегон встряхивает головой, взмахивает крыльями и одним рывком преодолевает стену, за которой скрывается полностью. Похоже, оказавшись на территории Академии, он вернул себе человеческий облик и уходит, не прощаясь. Среди каменной крошки остаются Арендар, помощник Элоранара и что-то втолковывающее последнему женщины. Через пару мгновений телепортируются и эти четверо. Арендар спиной к нам, стоящий посредине поля, рассматривает остатки камней. Возвращаемся, басит наставник Дарион. Самое время пообедать. Что примечательно, Ни у кого не хватает смелости прямо спросить о случившемся с Эларонаром. Лишь жуткое напряжение напоминает о происшествии. Стараясь не смотреть на Арендара, поднимаюсь. Пушинка выскакивает из рук, отталкивается от спинки нижнего сидения и, шмякнувшись у основания трибуны, выкатывается на поле. «Пушинка!» «Она только скорости прибавляет!» Юрка взбирается по штанине полуобернувшегося арендара, перепрыгивает на его поднятую ладонь. А вот предательница мохнатая. «Пушинка, ко мне!» — нервно зову я, глядя под ноги арендара. Сердце бешено стучит, так страшно поднять взгляд, тревожно, и рука дрожит, и хочется сбежать, бросает в жар, в холод... Мы плохо расстались, а ещё разговоры Эллора и знакомство с любвеобильными традициями этого семейства. Вот почему, почему мысль о встрече с Арендаром всё внутри переворачивает? И спрятаться не за кем. Валарион спускается с трибуны. Наставник Дарион хоть и оглядывается, но отходит к воротам. Магистр Саториус уже ушёл. Студенты спешат в столовую занять лучшие места. А я... Даже сбежать не могу, ведь нельзя оставлять пушинку за воротами Академии, вдруг потеряется. Или арендар воспользуется ей как поводом навестить меня в моей комнате. Хватит бояться. Мне больше месяца нельзя покидать Академию. Если арендар меня исхватит, то запрет здесь. Глядишь, выберусь с чьей-нибудь помощью. Вдохнув и выдохнув, решительно направляюсь между сидениями. Гвардейцы с поразительной для их размера грацией следуют за мной бесшумно. Арендар на меня смотрит, кожи чувствую, хоть и не поднимаю головы. А ещё я одета в невзрачную тренировочную форму. Приближение арендара ощущается потеплением воздуха. Первыми замечаю заострённые носики сапог, расшитые золотой нитью штаны, заострённые полы длинной жилетки, золотой пояс. Ладонь с пушинкой. «Она моя», — глупо заявляю я. «Дышать тяжело, и я прерывисто вздыхаю». «Знаю». «Твой брат. Что с ним случилось?» «Это конфиденциальная информация, но...» «Возможно, ты слышала, что недавно культ бездны пытался провести самое массовое заклинание за последние годы. Меня тогда с занятий вызвали». «Да». «За то, чтобы осталось только попыткой». Наша семья Эллоранар, в частности, дорого заплатила. Что произошло? Культисты проводили сдвоенное заклинание. Пока три сотни магов открывали портал, четыре тысячи фанатиков держали щит. Пробиться сквозь него не получалось, тогда Эллоранар окутался каменной бронёй, поднялся на высоту, где замерзают крылья, и, раскаляя камни дыханием, ускоряя себя ветром, рухнул вниз. Он. «Разбился?» Переместился из ядра в последний момент. Мощи удара хватило, чтобы ненадолго пробить щит. Элоранар и ещё десяток воинов успели проскочить внутрь, прежде чем отверстие запечатали. Бой был жарким, щитовиков культа они покромсали достаточно, чтобы сделать щит уязвимым. Но Элоранара ударила неизвестным заклинанием. Теперь понятно, какую тьму почувствовала Ника. «С ним всё будет в порядке?» Ленарен уверяет, что да. Самыми страшными были первые несколько часов, но сейчас Элоранар почти в порядке. Правда, пока энергетические каналы не полностью восстановлены, ему во всём, что касается драконьей формы, надо поберечь себя. Мы с отцом завязаны на него, чтобы в случае неприятности оказаться рядом. Только Элоранар не умеет осторожничать, не привык быть слабым. «Надеюсь, он поправится». «Если бы Элоранар не поправлялся, он бы сидел в лаборатории Ленарена и лечился». «Смотрю, у вас принято запирать уязвимых ради их блага. Пообедаем вместе». Бессовестно уходит от ответа Орендар. «А ты не хочешь отправиться к брату, чтобы засвидетельствовать головомойку, которую ему устраивают отец Ленарен? Нет, спасибо». «Так ты пообедаешь со мной?» Так и знала, что воспользуется случаем но не общаясь, договориться невозможно, хотя я по-прежнему злюсь на него за намерение без спроса распоряжаться моей жизнью. «Только не наедине, а в общественном месте», твёрдо заявляю я и поднимаю голову, достаточно быстро, чтобы заметить растерянное выражение его лица. «А где?» «Не сразу находится Арендар». «На улице?» «В самом деле, мне же нельзя выходить из академии», а на её территории кафе нет. В столовой. Тянусь за пушинкой, но та ускакивает на плечо Арендара. Махнув на неё, направляюсь к воротам. И быстрее! Мне же нельзя находиться за стенами. На полигоне можно. Пристраивается рядом Арендар. Здесь достаточно поглотителей магии, фон в целом для тебя безопасен, иначе Дарь он не выпустил бы. Хорошо. Но шага не сбавляю. Если арендар хочет со мной обедать, пусть идёт в столовую. Хотя перспектива забавляет. Ничего, он учится здесь, чтобы общаться с подданными. Пусть общается. Появление арендара в столовой стоит осчастливленным подданным и соседям империи двух уроненных подносов и нескольких разбитых тарелок. Побледневшая раздачица Зойда сползает под прилавок. Тишина такая, что комара бы услышали. Быстрее всех в себя приходит Арендар. А может, он предполагал, что так будет, и заранее решил не обращать внимания на реакцию окружающих. А вот я почувствовала себя глупо. Следовало догадаться, что наше появление привлечёт слишком много внимания. Но отступать поздно. Самым независимым видом направляюсь к стойке с подносами. Чужие взгляды аж припекают, надо было от обеда отказаться — или согласиться на пикник. С царственным спокойствием арендар берёт два подноса, и хорошо. Кажется, у меня руки сейчас задрожат. Зоида, нервно икая, поднимается из-за прилавка и приглаживает волосы. Как-то странно смотрит на пушинку на плече Арендара. «Добрый день», здоровается тот. «Добрый», — Сдавленно лепечет Зоида. «Что, чего изволите?» То же, что и она. Арендарь кивком указывает на меня. Нашёл, на кого ответственность свалить. Я тут сквозь землю провалиться мечтаю. Голос от волнения сдавливает, а он вешает на меня выбор. Практически наугад тыкаю в мармиты. Зоида трясущейся рукой накладывает мне порции поменьше, а Арендару наваливает целые горы, словно он сюда в драконьем виде заявился. Увлёкшись мыслями о драконище, не замечаю, как на моём подносе оказывается еда раз в пять больше, чем я в состоянии съесть. Арендар вопросительно оглядывает мою еду, у меня. Похоже, в его голове объёмы не совмещаются, но он деликатно молчит. «Ещё бы дотащить до стола всё моё богатство». Арендар взмахом руки поднимает оба подноса в воздух и направляется к столам. Подносы ровно летят за ним, как ни странно. Никто не пытается посидеть рядом с наследным принцем. Нам молниеносно освобождают стол. Один из парней рукавом стирает со столешницы жирное пятно. Подносы мягко опускаются на стол. Все смотрят. У меня розовеют щеки. Но, назвалась груздем, надо и в кузов лезть. Сажусь на скамейку. Арендар устраивается напротив. Пушинка на его плече, снова развернувшись в подобие обезьянки, прикладывает лапки к скуле Арендара и ласково поглаживает. «Ой!» — восторженно выдыхает Пушинка и гладит его щеку. «Ой!» Она влюблённо смотрит на Арендара, оставив в покое щеку, перебирает лапками вьющиеся пряди, пропускает их между пальчиками. «Ой!» Воркует Пушинка, ухватывает за замочку уха. «Ой!» Кто-то из студентов нервно усмехается. Распахивается дверь, поднимается гомон, но тут же стихает. «Меня жутко тянет обернуться к входу, но я берусь за ложку, желаю!» «Приятного аппетита!» «Ой!» Пушинка снова гладит скулу арендара до брови дотягивается и ласково-ласково уверяет. «Ой!» арендар сводит ладони и уши закладывает. Сглотнув, понимая, что стало намного тише, только что вошедшие набирают еду. Те, кто прежде уронили подносы, поднимают их с помощью магии, но всё это беззвучно. «Можешь говорить свободно», — предлагает арендар «Нас никто не услышит». «Когда я ем, я глух и нем. В прошлый раз мне так не показалось». Он прав. В прошлую совместную трапезу я непринуждённо болтала. «Ты всё ещё сердишься?» Он касается стакана с компотом и убирает от него руку. «Похоже, ему привычнее пить из бокалов. Ты всё ещё думаешь, что вправе распоряжаться моей жизнью и решать, кого мне любить и с кем жить? Лера, чего я точно не могу сделать, так это заставить кого-нибудь себя полюбить». «Ладно». «Просто похитить и удерживать против моей воли». Прикрыв глаза, Арендар тяжело вздыхает и пробует компот. Судя по трепетанию ноздрей и легкому потрескиванию стекла под пальцами, спокойствие дается Арендару с трудом. А мохнатая предательница распластывается на его плече, гладит и смотрит на меня с укором. Пригрела, так сказать, на груди это глазастое нечто. Оставив чудом переживший питьё стакан, Арендар сцепляет пальцы. Сдается мне, что разговор в этом направлении приведёт к ссоре. Может, выберем другую тему?» «После того, как я посмотрела на выводок твоего брата...» «О, нет. Я просто жажду знать про этот аспект вашей жизни. Прости, в спальню Элора я не заглядывал, поделиться впечатлениями не могу. Вот зачем я представила то, что он сказал?» Щеки припекает, и я отвожу взгляд. Если тебя это утешит, Элор — исключение. И насколько знаю эту историю, он надеялся клин клином вышибить, а клинья взяли и объединились против него. Какая у меня неожиданно живая фантазия. Тряхнув головой, втыкаю ложку в суп-пюре и грозно смотрю на Арендара. Пойми, мой мужчина должен быть только моим, чтобы в сторону не смотрел... «Даже не думал глянуть. Мой и только мой». «Тогда ты меня понимаешь», — слабо улыбается Арендар. «Ну, если с этой стороны посмотреть, то, выходит, понимаю». «И я в ответ буду такой же верной. Если артефакт признает тебя моей избранной, не вижу проблемы». «Но Элоранар сказал, что уже подобран список твоих будущих «формальные любовницы». «Неплохой инструмент поощрения подданных, но необязательный. Меня будут уговаривать в основном, собственно, именно подданные, но заставить не могут». Пушинка, спрыгнув на его сплетённые пальцы, раскидывает лапки и обхватывает его подбородок. «Ой! Ой!» Из-за неё кажется, что у Арендара тёмная бородища. Улыбку сдержать невозможно. Он улыбается в ответ, и золотистые глаза наполняются теплотой. Но ещё один момент обязательно надо прояснить, и я хмурюсь. «А если артефакт меня не выберет?» «Я уверен, что выберет. Но гарантировать не можешь. Этого не может никто». Очень пристально смотрит на меня арендар. «Я не хочу быть только любовницей». «Ты это доходчиво объяснила. Но ты от этой идеи не отказываешься». Я не отказываюсь от идеи, что в этом не будет необходимости, и ты станешь моей намного раньше. Как собственнически это звучит? Станешь моей? Аж до дрожи. Пушинка лапками перекрывает губы Арендара, и к бороде добавляются усы. Он опускает на неё взгляд, бормочет в лапке. Она всегда такая. Ой! Стонет Пушинка и отклеившись от его губ, снова раскидывает лапки в стороны и падает ему на подбородок, обнимает. Вот ведь. Нет, выдавливаю я, едва сдерживаясь, чтобы не оттащить ее. Это ты на нее плохо влияешь. Пушинка выпрямившись поворачивается ко мне и вытаращив глаза указывает на Арендара. Ой! Вытягивается вверх и очерчивает лапками его лицо. Ой. Поглаживает его нос и жестами предлагает мне посмотреть на него. Ой! Если хочет сказать, что он красивый, то я и так вижу. Могла бы не показывать симпатию столь явно и вообще ничего не хватать. Пушинка. Строго окликаю я. Она обращает ко мне большие невинные глаза. Сле-зай. Показываю на стол. Ой! Пушинка обнимает Ориндара за подбородок, но за мехом видна его довольная улыбка. «Дай ему спокойно поесть. Пытаюсь воззвать к здравому смыслу, хотя есть ли в этом комочке шерсти настолько здравый смысл?» «Спасибо за заботу», — еле сдерживает смех Ориндар. Пушинка очерчивает его губы лапками, прижимается к щеке и проводит пальчиками по нижней губе. «Прекрати!» — цежуя. «Это неприлично!» «Ой!» Глаза Арендара весело поблёскивают. «Ничего смешного», — ворчливо замечаю я. «Нет, конечно. Значит, конкуренток ты не терпишь, даже если они только о шерсти». Сообразив, что он подразумевает, заливаюсь румянцем. «Это не ревность». «А я о ревности ничего не говорил, просто обсуждаю». Арендар пожимает плечами. «Твоё заявление». И я согласен при тебе, моей жене, даже не думать о любовнице, хоть формальных, хоть реальных. Но если с артефактом не получится, ты меня отпустишь». Он темнеет лицом, зрачки расширяются, а радужки вокруг них отливают расплавленным золотом. «Ой, ой, ой!» Пушинка подпрыгивает на его руках, размахивает лапками. «Давай». Нами календарь прикрывает глаза. «Давай обсудим этот вариант, если с отбором не получится. А пока предлагаю перемирие. Глупо воевать из-за того, что ещё не случилось. Но это принципиальный вопрос. Я тебе прямо говорю, что такой вариант меня не устраивает. Мне будет больно, но ты всё равно считаешь, что твоё желание превыше моего счастья. Ты предпочитаешь, когда наоборот?» Ой! Пушинка запрыгивает на голову Арендара и распластывается на макушке, поглаживает его виски. Я не хочу оказаться в роли твоей бесправной пленницы. Морщусь. Только не говори о том, какая это честь и как ваши любовницы защищены законом со всех сторон, обеспечиваются и прочее. Лера, давай не будем об этом. Арендар, ну посмотри, ты продолжаешь называть меня Лерой хотя я просила этого не делать, даже в малом тебе безразлично моё желание». Прикрыв глаза, Арендар облокачивается на стол и потирает пальцем над бровью. «Но я ушёл, как ты просила». Тут он прав. Наконец, переставляю себе тарелку с овощами и мясной подливкой. Терпения не хватает, и я снова пытаюсь объяснить свою позицию. «Я боюсь, что моё мнение для тебя всегда будет неважным». Предлагаю лучше узнать друг друга. Возможно, это смягчит негативное впечатление. Чисто теоретически, если я до положительных результатов отбора попрошу ко мне не подходить, что ты сделаешь? Вернусь во дворец, разнесу сотню-другую каменных колонн, искупаюсь в море, поразмышляю над трудностью общения с девушками и... Арендар тяжко вздыхает. Буду делать всё, чтобы ты изменила своё мнение. Только одного не понимаю. Чем тебя привлекает вариант, в котором я легко от тебя отказываюсь? Разве может быть интересен мужчина, легко придающий свои привязанности? Он тоже выставляет перед собой тарелку с овощами и горкой мяса в подливке, тыкает кусочек вилкой, крутит в гнезде из овощной соломки. «Потому что меня пугают последствия», — признаюсь я. «Меня прежде никто так не хватал, ты пойми». Я от родителей сбежала, когда они попытались решать, кем мне быть. А ты... ты... Возможно, твоим родителям просто нечего предложить взамен? Они довольно состоятельные. Но не так, как я. И они не могли дать тебе любви мужчины к женщине, только родительскую. А это совсем не то. Ведь тебе надо строить свою семью. Твое поведение неразумно. Покровительство императорского дома или место в нём решит все твои финансовые и личные проблемы. Мне кажется, или ты хочешь меня купить? Просто за девушками ухаживать не приходилось, не силен в этом. Я бы с куда большим удовольствием подхватил тебя на руки и унёс на крышу. Там у нас лучше получалось, как-то естественнее. Прикрываю глаза. Да, там всё получалось легко и... Уже тогда стоило обратить внимание, как у Арендара развит хватательный рефлекс и привычка утаскивать к себе. «Мир», — чуть склонив голову, Арендар заглядывает мне в лицо. Огромные глазища на его макушке хлопают ресницами. И вроде не рычит, не хватает меня, но к своей цели прёт на пролом. «Ты возвращаешься в академию?» — тихо уточняю я. Пока Элор здесь, поправляет здоровье, я его подменяю в отделе по ликвидации культа бездны. Лину доверять работу с разумными живыми существами себе дороже. Но я буду заглядывать, и хотелось бы к тебе тоже. И возражений не примешь. Академия тесна, здесь трудно не встретиться. К тому же мне очень понравилась твоя... Он пристально смотрит на меня и вдруг похлопывает мохнатую предательницу на своей макушке. «Пушенко!» «Ой!» «Обязательно буду её навещать!» Уверяет серьёзно на уголок губ, подёргивается в сдержанной улыбке. Вздыхаю. Драконище гнёт свою линию. Похоже, пока благоразумие тактически отступить, чтобы выяснить всю возможную информацию — наметить план действий и определиться с чувствами, но отступить не слишком сильно, а то разбалую. Условия. Я вскидываю палец, а Арендар вскидывает брови, но я строго продолжаю в такт словам, покачивая пальцем. «Без моего ведома меня не хватать, никуда не таскать, не запирать, в комнату ко мне без спроса не заваливаться». Арендар странно смотрит на мой палец, словно ему так никогда не грозили. А может, они грозили. Принц же — наследный. Оказывается, к статусным различиям трудно привыкнуть. Если бы на арендаре корона была или венец какой, напоминающий об этом, пожалуй, было бы легче. И вот арендар в состоянии некоторой прострации смотрит на мой палец, спрятав палец в кулачок, прячу его под стол, бормочу. И я никаких заветов случайно не нарушила, Ну, там, может, перед драконами пальцами не машут, потому что это какое-то там оскорбление. А я первая за сотню-другую лет его нарушила». Кусая губу, Арендар смеётся, потирает лоб. «Если есть такие запреты, я о них не знаю». Фух, успокоил. «Ладно, я всё принял к сведению. У тебя какое занятие после обеда?» «Тренировка с Дарианом». Едва заметно поморщившись, Арендар кивает на тарелку. «Ешь, для Дарья на свидание с принцем не повод опаздывать на занятия. Заставит ещё сто кругов пробежать или тридцать раз отжаться. У нас просто встреча», — резко отвечаю я, недовольная тем, что этот обед назван свиданием. «И откуда ты знаешь?» Уголки губ Арендара снова подрагивают от едва сдерживаемой улыбки. Он был моим наставником, когда служил при дворе. Поверь, он очень злопамятен во всём, что касается пропуска тренировок. Так что поторопись. Он не поверит, если скажешь, что я тебя задерживал на занятия с ним». «Почему его выставили?» «Хватаюсь за вилку. месте наставника мне только не хватало. Он не выглядит старым или больным. Взгляд арендара задумчиво туманится, он смотрит на свою тарелку и ковыряет мясо в подливке. Из-за его чувств к моей мачехе. Заран, императрица заранее. Драконы очень ревнивы. Чудо, что отец не разорвал Дария, когда узнал, что тот до нее домогался. Но это только между нами. Дарион не показался мне влюбленным, чахнущим в разлуке с объектом воздыхания. Но, возможно, он просто хорошо держится, или они что-то не так поняли. Но если это правда, как-то грустно получается. Потерять все, уйти почти в изгнание из-за чувств, над которыми не властен. Остаток обеда мы с Орендаром почти не разговариваем, только обмениваемся парой нейтральных фраз о моем самочувствии после нападения и надеждах Орендара на скорейшее выздоровление Эллуронара. Как ни странно, к концу меня почти не волнуют удивленные взгляды студентов. Привыкаю. Но когда Орендар на улице предлагает, Я провожу тебя к Дариону. Возражаю. Не хочу лишнего внимания. После нашего совместного обеда Арендар кивает на дверь столовой, из-за которой прорывается громкий шум голосов. К тому же твоя пушинка явно не хочет с меня слезать. Он поглаживает меховую грелку на своей макушке. Ой! Двое против одной выигрывают. До корпуса боевых магов идём вместе. «Сегодня Дарион гоняет меня и после ужина до самой темноты. Одно радует, вопросов о бариндаре моих отношениях с ним не задаёт. Устала я от попыток сосватать мне наследника, тем более тот сам неплохо справляется. Придерживая сумку с мохнатой предательницей, позёвывая, я под бдительным присмотром гвардейцев шагаю к общежитию, манящему жёлтыми квадратами окон» на аллею далеко впереди пошатываясь выходит сгорбленный человек в темном за ним еще один такой другой третий э -э доносится от выбравшейся на дорожку толпы один из гвардейцев закрывает меня собой но я из за него выглядываю вышедшие из темноты ковыляют под фонарем и в его свете видно что они зомби